а порою очень грустный. Когда Олтон Ханна стал президентом Бакстер-колледжа в середине 60-х, уйдя с должности декана факультета в Коннектикут-колледже, чтобы перебраться в Нью-Джерси, его дочери согласились на переезд неохотно. В первое же свое посещение штата Садов девочки принялись зажимать носы и пищать, лишь завидев плакат «Добро пожаловать в Нью-Джерси» задолго до того, как показались сами нефтеперерабатывающие комбинаты. Стоило им обосноваться в Притти их стала мучить тоска по дому. Элвин жаловалась, что скучает по старым школьным друзьям. Мадлен нашла, что новый дом выглядит зловеще и плохо отапливается. Она боялась спать в своей большой комнате. Олтон перевез дочерей в Притти надеясь, что им понравится просторный дом и зеленый дворик. Узнав, что им больше по душе их старый тесный домик в Нью-Лондоне, который, по сути, состоял из одних лестниц, он, конечно, не обрадовался. Впрочем, в то бурное десятилетие радоваться было почти нечему. Олтон попал в Бакстер, когда пожертвования урезались, а студенты вовсю бунтовали. В первый его учебный год протестующие студенты устроили сидячую забастовку в здании администрации. Вооружившись подробным списком, они требовали отменить дискриминацию по успеваемости, открыть афроамериканскую кафедру, запретить вербовщикам из армии набирать рекрутов в кампусе и отказаться от финансовой помощи корпораций, связанных с военной или нефтяной промышленностью. Они раскинули свой лагерь на восточных ковровых дорожках в приемной Олдена. Во время встречи Олтона с лидером студентов Айрой Кармайклом, явно очень умным парнем, одетым в военную форму и с нарочито расстегнутой ширинкой, 50 волосатых младшекурсников, собравшись за дверью приемной, скандировали лозунги. Отчасти для того, чтобы дать им, что этот номер с ним не пройдет, а отчасти из-за того, что, будучи республиканцем, он поддерживал войну во Вьетнаме, Олтон, в конце концов велел районной полиции силой освободить помещение от студентов. Это привело к предсказуемым последствиям. Напряженность еще больше возросла. Вскоре на лужайке колледжа горела чучело «Ханна хозяин Хиросимы», лысую голову которого чудовищно увеличили, придав ей форму ядерного гриба. Под окном кабинета Олтона каждый день гудел рой протестующих, жаждущих его крови. В шесть часов, когда студенты расходились, их верность общему делу не предусматривала отказ от ужина, Олтон ежевечерне спасался бегством. Перейдя лужайку, где на ветках вяза еще болтались обугленные останки его чучела, он торопился к машине стоявшей на парковке для администрации и ехал домой в притибрук где по прежнему вовсю бунтовали его дочери недовольные переездом в нью джерси с элвин и мадлен олтон готов был вести переговоры а Телвин он откупился уроками верховой езды в притибрукском загородном клубе. Скоро она уже щеголяла в бриджах и куртке для конного спорта, у нее появилось едва ли не сексуальное влечение к гнедой кобыле по кличке Рыжая Ривьера. И Нью лондон больше никогда не упоминался. Мадлен удалось перетянуть на свою сторону, отделав интерьер дома. Как-то раз в выходные Фелида свозила Мадлен в Нью-Йорк. Когда они вернулись в воскресенье вечером, мать сказала Мадлен, что в комнате ее ждет сюрприз. Мадлен взбежала по лестнице и обнаружила, что стены ее спальни украшены репродукциями картинок из самой любимой в мире книжки Мадлен Людвига Бемельманса. Пока они гуляли по Манхэттену, мастер с помощью парового аппарата снял старые обои и заменил их новыми, которые по специальному заказу Филиды напечатали на фабрике в Трентоне. Шагнуть в ее комнату было все равно, что оказаться прямо на страницах Мадлен. На одной стене была спартанская столовая школы при монастыре, где училась героиня книжки, на другой — гулкая спальня девочек. По всей комнате блистали смелостью многочисленные Мадлен. Одна строит рожицу, а в зоопарке злому льву Мадлен сказала «фу!». Другая бесшабашно балансирует на мосту через сену, Еще одна приподнимает ночную рубашку, чтобы показать свой шрам от аппендицита. Глубокая волнистая зелень парижских парков, повторяющийся мотив — няня Клавель, которая все спешит, скорее, скорей, одной рукой придерживая платок на голове, а тень ее растет вместе с предчувствием — что-то не так. У розетки для лампы одноногий солдат на костылях, над головой которого надпись — а порою очень грустны. Эти иллюстрации передавали атмосферу Парижа, города столь же красочного, сколь и пастельная палитра Бемельманса, где царил такой же порядок, что и среди девочек. И все они делали парами. Мир городских учреждений, статуи героев войны, знакомых космополитов, вроде сына испанского посла, красавчика в глазах шестилетней Мади, Париж из детской книжки, не без намеков на ошибки и неприятности взрослых. Париж, где реальность не присыпана сахарной пудрой. Ее благородно встречают лицом к лицу невиданное торжество человечности, символизирующее великий город. Этот мир, несмотря на свои огромные размеры, не пугал Мадлен, такую маленькую. Все это каким-то образом передалось ей еще в детстве. и потом. Тут было ее имя, и знакомые признаки класса, и ощущение собственного «я», которым она обладала тогда и сейчас, одна из когорт девочек, о которых писатель может сочинить книжку. Таких обоев, как у нее, не было ни у кого, потому-то Мадлен, подрастая на Уилсон-Лейн, и не сменила их. Теперь они выгорели от солнца и отклеились по швам. В том месте, где был изображен пастушок в Люксембургском саду, появились желтые пятна, там протекла крыша. Сам по себе переезд домой к родителям и без того казался чем-то регрессивным, а от пробуждения в старой спальне, в окружении картинок из детской книжки она и вовсе почувствовала себя маленькой. Поэтому Мадлен поступила в высшей степени по-взрослому, насколько это было возможно в данный момент потянулась левой рукой, той, на которой было золотое обручальное кольцо, к другой половине постели и похлопала по ней узнать, лежит ли ее муж рядом. Последнее время Леонард укладывался в постель в час или два ночи. Впрочем, ему было трудно засыпать в двуспальной кровати, опять началась бессонница, и он часто перебирался в одну из спален для гостей, где, видимо, и был сейчас. Место рядом с ней было пусто. Мадлен с Леонардом жили у ее родителей. Им некуда было деться. Стипендия Леонарда закончилась в апреле, за неделю до свадьбы. Они договорились о том, чтобы снять на лето квартиру в Провинстауне, но после того, как в начале мая Леонард попал в больницу у Монте-Карло, им пришлось отказаться от этого жилья. Две недели спустя, вернувшись в Штаты, Мадлен с Леонардом переехали в Приттибрук, где было тихо и спокойно. Так что Леонард мог восстанавливаться, а кроме того оттуда рукой подать до лучших психиатрических клиник Филадельфии и Нью-Йорка. И еще, базируясь в Приттибруке, можно было начинать поиски квартиры в Манхэттене. В середине апреля, пока Мадлен совершала свадебное путешествие по Европе, Письма от приемных комиссий перекочевали по почте из Пилгрим-Лейк в дом на Уилсон-Лейн. Из Гарварда и Чикаго пришли отказы, но в Колумбийский и в Ельские университеты ее приняли. Поскольку Ель отказал ей год назад, Мадлен приятно было ответить ему тем же. Она не хотела жить в Нью-Хейвене, она хотела жить в Нью-Йорке. Чем скорее они с Леонардом найдут там жилье, тем скорее начнут заново обустраивать свою жизнь и свой восьминедельный брак. С этой мыслью Мадлен вылезла из постели, чтобы позвонить Кэлли Троп. Она пользовалась телефоном в кабинете Олтона наверху в маленькой бежевой комнате, захламленной и одновременно чрезвычайно упорядоченной, с видом на садик внизу. В комнате висел запах, похожий на отцовский, особенно теперь, когда стояла июньская влажная погода, и ей не хотелось задерживаться тут надолго. Ощущение было почти такое, будто прижимаешься носом к старому халату Олтона. Набирая рабочий номер Келли, Мадлен смотрела вниз на садовника, который обрызгивал кусты из бутылки с чем-то по цвету напоминавшим чай. Секретарша в офисе Келли сказала, что мистер Роб говорит по другому телефону, и спросила, не хочет ли Мадлен подождать, не вешая трубку. Мадлен согласилась. Год, прошедший с их выпуска, пока Мадлен жила на Кейпе, Кейли без особого успеха гонялась за артистической карьерой. Ей досталась маленькая роль в новой одноактной постановке, которая шла всего одни выходные в церковном подвале в кухни. кухне. Да еще она играла в представлении под открытым небом, устроенным каким-то норвежским художником, которая включала в себя полуобнаженные сцены и не принесло никаких денег. Чтобы зарабатывать на жизнь, Келли пошла работать к своему отцу в риэлторскую контору в верхнем иссайде. График был гибкий, платили неплохо, и у нее оставалось много времени на прослушивание. Вот так она стала человеком, которому следует звонить в первую очередь, если ищешь квартиру рядом с Колумбийским. Прошла еще минута, и в трубке раздался голос Келли. «Это я», — сказала Мадлен. Мади, привет! Рада, что ты позвонила. Я каждый день звоню. Ну да, но сегодня у меня есть кое-что подходящее для тебя. Готова?» «Реверсайд драйв. Довоенная постройка, одна спальня. Вид на гудзон. Кабинет, потенциальная спальня. Свободно с 1 августа. Надо сегодня приехать посмотреть, иначе идет. «Сегодня?» Сомнением переспросила Мадлен. Оно не из моего списка. Я взяла с агента слово, чтобы до завтра никому не показывали. Мадлен не была уверена, сможет ли приехать. На прошлой неделе она уже трижды ездила в город в поисках квартиры. Поскольку Леонардо лучше не оставлять одного, каждый раз ей приходилось просить Филиду побыть с ним. Филида утверждала, что ей не трудно, однако Мадлен понимала, что мать нервничает. С другой стороны, квартира, судя по описанию, идеальная. «Какая там улица пересекает?» — спросила она. «77-я», — ответила Келли. «До Централ Парк пять кварталов, до Колумбийского пять остановок и до Пенсильванского вокзала недалеко. Ты же говорила, что это важно». «Прекрасно. Плюс, если приедешь сегодня, мы с тобой можем пойти на вечеринку». «На вечеринку? Помню-помню такие». «Это у Дэна Шнайдера». Прямо рядом с моей работой ожидается куча народу из Брауна. Так что тебе будет с кем пообщаться? Сперва надо понять, смогу ли я вообще приехать. Потенциальные препятствия не было тайной для Келли. Через секунду она спросила приглушенным голосом, как Леонард. Ответить было трудно. Мадлен сидела в рабочем кресле Олтона, поглядывая на сосны в конце двора. Если верить последнему лечащему врачу, не французскому психиатру доктору Ломартену, который наблюдал Леонардо в Монако, а новому специалисту из Пенсильванского центра доктору Уилкинсу, у Леонардо не было ярко выраженного риска суицидальных настроений. Это не означало, что суицидальные настроения у него отсутствовали, просто риск был относительно невелик. По крайней мере, Достаточно низок, чтобы не требовалась госпитализация, хотя положение могло измениться. На прошлой неделе в среду дождливым днем Олтон с Мадлен съездили в Филадельфию повидаться с доктором Уилкинсом наедине в его кабинете в Пенсильванском медицинском центре. Эта встреча оставила у Мадлен ощущение, что Уилкинс похож на любого другого знающего специалиста, действующего из лучших побуждений например, на экономиста, который делает прогнозы на основании имеющихся данных, но выводы его ни в коей мере не являются определенными. Она задала все вопросы, какие только пришли ей в голову, о возможных сигналах тревоги и превентивных мерах. Выслушала ответы Уилкинса рассудительные, но не принесшие удовлетворения. А потом она приехала обратно в Притибрук и снова начала жить и спать со своим молодым мужем, Каждый раз, когда он выходил из комнаты, думая о том, не собирается ли он учинить над собой насилие. «Леонард все так же», — ответила она наконец. «В общем, подъезжай, посмотри эту квартиру», — сказала Келли. «Приезжай в шесть, тогда мы сможем сходить на вечеринку. Хотя бы на часик приезжай. У тебя настроение поднимется». «Подумаю, я тебе перезвоню». Когда она чистила зубы в ванной, В окна вплывал запах свежескошенной травы. Она посмотрела на себя в зеркало. Кожа сухая, слегка покрасневшая под глазами. Особенного старения незаметно, ей всего двадцать три. Но еще год назад она выглядела по-другому. Теперь на лице у нее лежали тени, так что Мадлен могла представить себе, как изменится ее лицо с возрастом. — Доброе утро, — сказала Фелида. — Как спала? «Плохо». «У тостера английские булочки». Мадлен сонно прошлепала по кухне. Взяв из упаковки булочку, она попыталась разломать ее. «Возьми вилку, милая», — сказала Филида. Но было уже поздно, верхняя часть булочки оторвалась неровно. Мадлен кинула неровные половинки в тостер и нажала на рычажок. Пока булочка поджаривалась, она налила себе чашку кофе и уселась за кухонный стол. Как следует проснувшись, она обратилась к Филиде: Мам, мне сегодня вечером надо в город квартиру посмотреть. — Сегодня вечером? — Мадлен кивнула. — Мы с отцом сегодня вечером приглашены на коктейль. Это означало, что Филида не сможет остаться с Леонардом. Булочка выскочила. — Мам, ну как же? «Квартира, судя по всему, идеальная, на Риверсайд драйв с видом». «Извини, милая, но я уже три месяца как приняла приглашение». «Келли, — говорит, — долго она не продержится. Надо сегодня приехать». Ей неприятно было нажимать. Фелидо с Олтаном так много помогали во всем, так поддерживали Леонардо в его тяжелом состоянии, что Мадлен не хотелось их загружать еще больше. С другой стороны, если она не найдет квартиру, Они с Леонардом не смогут от них уехать. «Может, Леонард с тобой поедет?» — предложила Филида. Мадлен, ничего не говоря, выудила из тостера большую часть булки. Она только на прошлой неделе возила Леонарда в город, и поездка прошла неудачно. В толпе на Пенсильванском вокзале у него появилось учащенное дыхание, и им пришлось следующим же поездом вернуться в Приттибрук. «Наверное, не поеду». — наконец, — сказала она. — Может, спросишь Леонарда, хочет ли он поехать? — сказала Филида. Спрошу, когда он встанет. — Да он уже встал. Довольно давно он там, на террасе. Это Мадлен удивило. В последнее время Леонард долго спал по утрам. Поднявшись, она взяла кофе с булкой и вышла на солнечную террасу. Леонард сидел в тени на нижнем уровне в эндерондекском кресле которым проводил почти все время. Большой, косматый, он походил на существо с иллюстрацией Сендека. На нем были черная футболка и мешковатые черные шорты. Ноги, обутые в старые баскетбольные кеды, он задрал на перила крыльца. Откуда-то из пространства перед его лицом поднимались завитки дыма. «Привет», — сказала Мадлен, подойдя к его креслу. Леонард прохлепел что-то в знак приветствия, продолжая курить. «Как дела?» — спросила она. Сил нет совершенно. Не мог заснуть, так что около двух принял снотворное. Потом часов пять проснулся и вышел сюда. «Ты уже позавтракал?» Леонард показал пачку сигарет. В соседнем дворе заработала газонокосилка, Мадлен села на широкий подлокотник кресла. — Звонила Келли, — сказала она. — Как ты смотришь на то, чтобы съездить со мной в город сегодня вечером? Где-нибудь в полпятого? — Не лучший вариант, — сказал Леонард снова хриплым голосом. — На Риверсайд драйв есть одна спальная. — Ты поезжай. — Я хочу, чтобы ты поехал со мной. — Не лучший вариант, — повторил он. Звук косилки приближался. Дойдя до самого забора с той стороны, он снова начал отдаляться. Мама идет на коктейль, сказала Мадлен. Мадлен, я могу и один побыть. Знаю. Если бы я хотел покончить с собой, мог бы сделать это ночью, когда вы спите. Могу утопиться в бассейне. Я мог сделать это сегодня утром. Ты думаешь мне твоих слов? Легче будет ехать в город? сказала Мадлен. Слушай, мат. Я себя не особенно хорошо чувствую. Страшно устал, нервы на взводе. Еще одну поездку в Нью-Йорк я, наверное, не вынесу. Но здесь, на крыльце, мне неплохо. Можешь меня тут оставить. Мадлен зажмурилась. — Как же мы будем жить в Нью-Йорке, если ты даже не хочешь поехать посмотреть квартиру? — Такой вот парадокс. С этими словами Леонард затушил сигарету, швырнул окурок в кусты, И закурил новую. Я мадлен занимаюсь самонаблюдением. Это все, на что я способен. В последнее время самонаблюдение удается мне лучше. Опихаться в метро в жару с кучей потных нью-йоркцев я не готов. Мы такси возьмем. И ехать в жару в душном такси тоже. На что я способен, так это на то, чтобы остаться здесь и прекрасно самой себе позаботиться. Нянька мне не нужна. Я тебе это давно говорю. Мой врач тебе это давно говорит. Она подождала, пока он закончит, и повернула разговор к насущной теме. Дело в том, что квартира хорошая, нам придется решать сразу. Могу позвонить тебе из автомата, когда посмотрю. Можешь решать без меня, это же твоя квартира. Не моя, а наша. Платишь за нее ты, сказал Леонард. Тебе же нужно поселиться в Нью-Йорке. Ты тоже хочешь поселиться в Нью-Йорке? Уже нет. Но ты же говорил, что хочешь. Леонард повернулся и взглянул на нее впервые за весь разговор. Таких моментов, как ни странно, она страшно боялась, когда он смотрел на нее. В глазах Леонарда была пустота. Казалось, будто заглядываешь в глубокий сухой колодец. Давай ты со мной разойдешься, и все. — сказал он. — Прекрати! Я бы не стал тебя винить. Я бы тебя прекрасно понял. Выражение его лица смягчилось, стало задумчивым. Знаешь, как поступают мусульмане, когда хотят развестись? Муж трижды повторяет. «Развожусь с тобой, развожусь с тобой, развожусь с тобой». И все дела. Мужчины женятся на проститутках и сразу же с ними разводятся, чтобы избежать супружеской измены. «Ты нарочно меня расстраиваешь!» — сказала Мадлен. «Извини!» Леонард потянулся к ней и взял за руку. «Извини!» «Извини!» Когда Мадлен снова вошла в дом, было уже почти одиннадцать. Она сказала Филиде, что решила в город не ездить. Вернувшись в кабинет Олтана, она позвонила Келли. «Может, Келли сходит посмотреть квартиру и опишет ее по телефону, и тогда можно будет решить?» Однако Келли была занята с очередным клиентом, так что Мадлен оставила сообщение. Пока она ждала звонка от Келли, Леонард поднялся по задней лестнице, окликая ее. Выйдя, она нашла его в холле, держащимся за перила лестницы обеими руками. «Я передумал», — сказал он. «Я поеду». Мадлен вышла за Леонарда под действием силы, весьма напоминавшей манию. С того дня, как Леонард начал экспериментировать с дозировкой лития, до того момента в декабре, когда он ворвался домой со своим иступленным предложением, Мадлен обуревали похожие, льющиеся каскадом чувства. И она тоже была безумно счастлива. И она тоже испытывала повышенное сексуальное влечение. Она оказалась себе величественной, непобедимой, готовой на риск. Когда в голове у нее раздавалась сладкая музыка, Она не слушала никого и ничего. По сути, сравнение этим не ограничивалось, потому что Мадлен, пока не перешла в маниакальную стадию, пребывала почти в такой же депрессии, как и Леонард. То, что ей нравилось в Пилгрим-Лейк, когда они только приехали, пейзаж, атмосфера избранности, не искупала неприятного социального окружения. Месяцы шли, а она так ни с кем толком и не подружилась. Немногочисленные женщины-ученые в лаборатории либо были гораздо старше Мадлен, либо относились к ней так же снисходительно, как и ученые-мужчины. Единственной из остепенившихся, с кем Мадлен ладила, была подруга Викрама Джейлти Алисия. Но она приезжала всего раз или два в месяц на выходные. Да и в любом случае Леонард был одержим стремлением держать свою болезнь в секрете, что не особенно способствовало общению. Ему не нравилось, когда рядом люди. Поев как можно быстрее, он ни за что не хотел сидеть в баре после ужина. Иногда он упрямо оставался дома и ел макароны, хотя в лаборатории работал профессиональный повар. Когда Мадлен ходила в бар без Леонардо или играла в теннис с Гретой Малкил, она никак не могла расслабиться. Если кто-нибудь спрашивал про Леонардо, особенно о том, как он себя чувствует, ее охватывала паранойя. Она была сама не своя, всегда уходила рано, возвращалась домой, закрывала дверь, задергивала шторы. Оказалось, что у Мадлен была своя сумасшедшая на чердаке. Ее парень ростом 6 футов три дюйма. А потом в октябре Элвин обнаружила литий, который принимал Леонард, и все еще больше усложнилось. После того, как Филида улетела обратно в Бостон, а из Бостона в Нью-Джерси, Мадлен ожидала неизбежного звонка. Он последовал спустя неделю, в начале ноября. Я так рада, что воспользовалась случаем посетить знаменитую Пилгрим Лейкскую лабораторию. Она произвела на меня ужасно сильное впечатление. Что вызывало тревогу, так это чрезмерное веселье в голосе Филлиды. Мадлен приготовилась к худшему. И со стороны Леонардо было очень мило оторваться от работы и показать нам лабораторию. Я тут всем своим друзьям потихоньку даю уроки. Это называется «Все, что вы хотели узнать о дрожжах, но боялись спросить». Филида захихикала от удовольствия. Потом, прочистив горло, она сменила тему. «Я подумала, возможно, тебе будет интересно ознакомиться с тем, как развиваются события в семействе Хиггинсов». «Нет». Рада сообщить, что дела идут гораздо лучше. Элли выехала из Рица и вернулась домой к Блейку. Благодаря новой няне, которой оплачиваем мы с отцом, военные действия прекратились. — Я же сказала, мне интересно. Ах, Мадди! — пожурила ее Фелида. — Ну, интересно мне! Какое мне дело? Пускай хоть разводится! — Я знаю, ты сердишься на сестру. У тебя есть на это все основания. Или с Блейком друг другу вообще не нравится. Думаю, это не так, сказала Филида. У них бывают разногласия, как у всякой семейной пары. Но главное, они люди одного круга, они понимают друг дружку. Или повезло, что у нее есть Блейк. Он очень стабильный человек. Что ты хочешь сказать? Только то, что сказала. Интересно, ты однако слова подбираешь. Филида вздохнула в трубку. — Нам надо об этом поговорить, но я не знаю, возможно, сейчас не время. — Почему же не время? — Ну, это разговор серьезный. — Мы говорим об этом только потому, что Элли сунула нос не в свое дело, иначе ты ничего не узнала бы. — Это верно. Но факт состоит в том, что я все-таки знаю. — Тебе что, не понравился Леонард? Разве он не был любезен? — Он был очень любезен. Тебе разве показалось, что он какой-то не такой? Нет, вообще-то нет. Но за последнюю неделю я много слышала про маниакальную депрессию. Знаешь дочь Тернеров Лили? Лили Тернер сидит на наркотиках. Теперь она определенно сидит на лекарствах. И будет сидеть до конца жизни. В смысле? В том смысле, что маниакальная депрессия — состояние хроническое. Ею болеют всю жизнь. Это не лечится. Люди таскаются по больницам, у них случаются нервные срывы, они не способны удержаться на работе, а их родственникам приходится все это переживать вместе с ними. «Ты слушаешь, милая? Мадлен, куда ты пропала?» «Я слушаю». «Я понимаю, что ты все это знаешь, но я хочу, чтобы ты задумалась, что это значит выйти замуж за человека, за душевно больного, не говоря уж о том, чтобы растить с ним детей». «А кто сказал, что я собираюсь за Леонардо замуж?» «Ну, не знаю, я просто говорю, вдруг ты собираешься». «Мам, давай представим себе, что у Леонардо какая-нибудь другая болезнь. Скажем, у него диабет или что-нибудь такое. Ты бы так же себя вела?» «Диабет — ужасная болезнь», — воскликнула Филида. «Но если бы моему парню нужен был инсулин, чтобы поддерживать форму, ты бы вообще не переживала. Это было бы нормально, так ведь?» не считалось бы каким то моральным недостатком я ничего не говорила про мораль конечно что тут говорить я понимаю ты считаешь что я несправедливо сужу но я же просто стараюсь тебя оградить прожить всю жизнь с таким нестабильным человеком это очень трудно я прочла статью женщины которая была замужем за маниакально депрессивным больным и у меня буквально волосы дыбом встали я тебе ее пришлю не надо — Нет, пришлю. Я ее выкину. Это то же самое, что сунуть голову в песок. — Ты для этого звонишь, — сказала Мадлен, — чтобы читать мне нотации? — Нет, — ответила Филида. — Вообще-то я позвонила насчет Дня Благодарения, хотела узнать, какие у тебя планы. — Не знаю. От злости Мадлен сделалась немногословной. Элли с Блейком приедут к нам, и Ричард львиное сердце с ними. Мы были бы рады, если бы и вы с Леонардом приехали. В этом году большого празднества мы не устраиваем. У Эллис будет выходной, а я что-то не умею обращаться с плитой, как она. Эта штука скоро превратится в антикварную редкость. Хотя отец, разумеется, считает, что она работает просто прекрасно. Это он-то, который даже овсянку сам не готовит. «Ты тоже не очень много готовишь». — Ну, я стараюсь. Во всяком случае, старалась, когда вы были маленькие. — Никогда ты не готовила. Мадлен знала, что говорит несправедливо. Филида не поддалась на провокацию. — Пожалуй, с индейкой я все-таки справлюсь, — продолжала она. — Так что, если вы с Леонардом захотите приехать, мы будем очень рады. — Не знаю. — Не сердись на меня, Мадди. — Я не сержусь. Мне пора уходить. Пока.